Я задумался о нас с тобой. Не придавай моим словам слишком большого значения. Мне совсем не хотелось огорчать тебя. Она попробовала улыбнуться. Ты уже огорчила меня. Только я не знаю, что делать. Когда мы подходили к дому Алисы, она вдруг сказала, «Я не поеду с тобой на симпозиум. Сегодня утром я сказала об этом Немору. Ты будешь занят». Разговоры с важными людьми, всеобщее внимание. Я не хочу путаться под ногами. Алиса, и что бы ты сейчас ни сказал, я буду чувствовать, что мешаю тебе. Если не возражаешь, я побуду немного в обществе своего разбитого тщеславия. Спасибо тебе. Ты преувеличиваешь. Я уверен, если ты только... Ты знаешь? Ты уверен? Она повернулась и пристально посмотрела на меня со ступенек подъезда. «Подумать только, каким ты стал непогрешимым! Не слишком ли вольно ты обращаешься с желаниями других? Тебе не дано понять, как я чувствую, что я чувствую и почему!» Она открыла дверь в свою квартиру и дрожащим голосом произнесла. «Когда ты вернешься, я буду здесь. А пока мы далеко друг от друга, давай обдумаем все получше». В первый раз за много недель она не пригласила меня зайти. Я стоял у закрытой квартиры и медленно закипал. Мне хотелось кричать, колотить в дверь, выломать ее, поджечь дом. Но потом, по дороге домой, я начал понемногу успокаиваться и почувствовал свободу. Теперь я понимаю, что одновременно с движением разума вперед мельчали мои чувства к Алисе от преклонения к любви, к признательности и, наконец, к простой благодарности. Я цеплялся за нее из боязни потерять последнюю нить, связывающую меня с прошлым. С ощущением свободы пришла печаль. Я мечтал любить Алису, превозмочь эмоциональные и сексуальные страхи, завести детей, дом. Сейчас это уже невозможно. Я так же далек от Алисы со своими IQ-185, как и прежде с IQ-70. Разница в том, что теперь мы оба понимаем это».